Глава двенадцатая. Отряд сдвинулся максимально близко, но так, чтобы щиты не коснулись друг друга. — Давайте быстро пробежим к выходу, пока не напали, — предложил лейтенант. — Если мы кого-то раздавим, они, наоборот, могут еще быстрее кинуться, — вставила Марлен. — Вам хоть что-то известно об этой дряни? — выплюнул Родера в сторону Кэрол. Та растерянно помотала головой. В этот момент что-то шлепнулось с потолка на щит дознавателя. Кажется, на землю не упали даже угли, но шлепок словно послужил сигналом к действию. Колышущаяся масса кинулась к людям. Существа, к счастью, не умели летать, но с потолка посыпалась лавина. Щиты, не переставая, искрили, как будто в пещере случилось одно огромное короткое замыкание. «К выходу!» — крикнул Радера и бросился вперед, не разбирая пути. Свист давил на уши, мешая соображать. В дожде из плесени было плохо видно дорогу, и никто уже не смотрел, куда наступать. Селена в ужасе подумала, что будет, если не выдержат силовые поля. плотоядные ли это мох или ядовитый, а может и просто безобидная травка проверять не хотелось? Группа стремительно добежала до разлома. Благо, он находился немного в стороне от тропы, и риска свалиться не было. Мох почему-то неожиданно прекратил преследование. «Неужели мы всех перебили?» — запыхавшись, поинтересовалась Селена. «Да нет», — первым ответил Ред, направляя свет на лобного фонаря на потолок пещеры, в той стороне, откуда группа только что пришла. «Вон они, сгрудились!» И действительно, метрах в десяти от разлома коридор активно бурлил, и тени постоянно перемещались. «Почему они отстали?» — задал вопрос Родера, обращаясь опять к Кэрол как к биологу с большим стажем. «Может, дальше не их территория?» — и еще не отдышавшись, предположила она. «Очья!» — гаркнул планетолог. Селена подумала, что вовсе не желает это узнать. «Давайте отправим дрон в провал и посмотрим», — предложила Марлен. «Тут глубина метров пятнадцать точно», — с сомнением проговорил Радер. «Может пропасть сигнал». «Но надо же попробовать, иначе как мы добудем информацию?» — буквально взмолился Аками. Радер чертыхнулся но выпустил дрон. Сперва аппарат транслировал только вертикальный срез, потом колодец расширился новой полостью. Куда бы дрон не светил, стен не было видно. — Здоровая пещера, — констатировал Радера. Ред снова перевел фонарик на преследователей. Те сбились с одной стороны потолка и отползли еще чуть назад. Пожалуй, можно было предположить, что они испытывают страх. — Опускайте ниже, — сказал он Радера. — Надо же выяснить, что там. — Вы тут не командуйте! Мне за этот дрон отчитываться! — Давайте попробую я. — предложил ред Если упущу аппарат, компенсирую. Радера недовольно сунул в руки Леграсса пульт. — Почему они не уходят? — шепотом спросил питеру у Марлен, кивнув в обратную сторону прохода. — Может, надеяться, что мы назад пойдем, и они снова нападут? Или, может, у них разум коллективный по принципу улья, и они надеются, что мы все-таки отпустим сородича? — Да их уже погибло в несколько сотен раз больше. «Он что, какой ты их король?» «Разве я знаю?» — всплеснула руками девушка. «Я первый раз на настолько необследованной планете». Ред уже облетел дроном практически всю зону, куда добивал сигнал. Ничего не было, кроме пустоты и темноты. «Пещера просто громадная!» — благоговейно произнесла Селена, вспоминая гиблый каньон у себя на родине. Никто не знал, насколько глубокое у него дно. Предметы падали, не издавая ни единого звука. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, девушка подняла камень с земли и кинула его внутрь, прислушиваясь. Но через некоторое время раздался не стук, а что-то отдаленно напоминающее вскрик. А вдруг на экране промелькнула какая-то тень, и изображение вместе со связью с дроном моментально пропало. — Ты что, шибла аппарат, если... — заорал Радера. Ред резко развернулся. «Не смейте повышать голос!» — перебил он с такой интонацией, что планетолог, не привыкший, что командует им, а не наоборот, замолчал. «Тем более я уже пообещал компенсировать издержки. Думаю, к этим пустотам можно поискать завтра другой путь с поверхности». «Действительно, может, до завтра», — примирительно проговорил лейтенант. «Времени много, все голодные, и это плесень краулит Радаро недовольно развернулся и пошел в сторону выхода. Вальц, пропуская всех вперед, еще раз обернулся. Мох так и не рискнул пересечь незримую границу. «Даник, мы были в пещерах без связи. Нет, это совсем не рандеву. Что? Сам такой. Уже? Ну ты монстр. В хорошем смысле. Огромное, преогромное спасибо. Ред сидел рядом с воодушевленно щебечущей по кому и в общих чертах уже понял, что к чему. Вылазка в горы вместо ответов добавила целую армаду вопросов. Поскольку пещеры разворачивались прямо-таки гигантскими, наполненными воздухом подземельями, там вполне могла быть жизнь. Тем более, принимая во внимание плесень, пищевая цепочка уже существовала. Не оттуда ли приходили нападающие на города твари? На обратном пути, в Айракаре, Марлен выдвинула свою гипотезу, почему пойманная в лазерную сетку особь чуть не умерла от удушья. Возможно, ее дыхательная система делала определенный запас кислорода за часы, проведенные в пещерах. А потом, во время прогулок по поверхности, компенсировал им низкое содержание в воздухе. Сама Марлен не совсем понимала, как это работает, но в целом идея выглядела не хуже остальных. «Ну что?» Просияла Селена, нажимая отбой звонка. Ник все скинул в базу Виктории, и файлов там не так уж и много. Видимо, Кэрол никого к аппаратикам не подпускает. Зовем Марлем в гости? Зови, я схожу пока на планерку. Надо понимать, что решили по поводу завтрашнего выхода. Если мы найдем вход, и там реально твари... «Может, они днем спят?» — перебила селена и Ред с тоской подумал, что воодушевление Марлен насчет изучения местной неблагополучной фауны. Похоже, начало передаваться и его девушке. «А это очень-очень плохо. Завтрашний выход может оказаться гораздо более рискованным. Придется брать больше вооружения и охраны. Лучше бы сел посидеть в лагере. Хотя зачем он обманывается? Марлен точно пойдет, он точно пойдет. «Вселенная при этом останется. Ха-ха!» «Я бы не был столь оптимистичен. Может, вам стоит завтра с Марлен уделить внимание расшифровке файлов? А если мы действительно упускаем что-то запредельно важное, Кэрол и без вас соберет образцы. Лично помогу». «Думаешь, меня интересует тайна сама по себе? Вроде поиска сокровищ?» Несколько обиженно произнесла девушка. «Я просто как будто чувствую где-то внутри, что это мое дело» что мы не случайно оказались на планете, и я должна довести его до конца в память о Мойре. Мы ей многим обязаны, Ред. Я не снимаю с себя обязательств. Но разве понять, что там в клетках этой твари, не важно, чтобы разобраться, почему на PA-99N2B загнулась колонизация? Разберемся. И не надо этого твоего вкрадчивого голоса. Я прекрасно понимаю, к чему ты клонишь. Я поеду. И, кстати, можешь позвонить Нику, поболтать про жизнь. Сменила Селена щекотливую тему. Зачем? Растерялся Ред. Что-то случилось? Селена расплылась в довольной улыбке, как кошка, облопавшаяся сметаной. Послушаешь его голос, готова делать ставки, что кто-то успешно качнул бревно без нас. И девушка, чмокнув толком не успевшего ничего понять капитана, поспешила звонить подруге. Упание в ночном океане подарило Нику и Рэйвен целый калейдоскоп непередаваемых воспоминаний. Только что так неожиданно обретенное счастье переполняло обоих до краев. На самом деле, если бы вокруг был неизумительной чистоты дикий пляж, теплые ласковые волны и такой пейзаж, что любой художник-маринист обзавидовался бы, ну, скажем, болотистая местность на задворках цивилизации — Они, скорее всего, даже бы не заметили. Но при этом Ник обратил внимание, как пугливо оглядывалась по сторонам жена, когда они вернулись в цивилизацию, как старалась не отходить от него ни на шаг и даже опасалась приближаться к окнам. Выходка журналистов основательно подорвала в ней веру в себя, и Ник собирался это исправить. Для начала нужно убраться с соха, Хорошо, что они уже договорились лететь на Валенар, тем более по пути предстоит закончить дело, доверенное им всем четверым. За этот отпуск в компании Реда и Селены парень рассчитывал навсегда стереть с лица жены выражение немотивированного испуга. Он обещал, что рейван будет жить полной жизнью, и он это устроит. Для начала, взяв пару билетов на сегодняшний же рейс до Эреры. Там их никто не знает, не ждет, а заселиться в гостиницу вполне можно и по фальшивым документам. Ну да, Эрера не Соха, но ни он, ни Рэйвен там не были, так что провести время в ожидании Виктории вполне можно интересно и не напрягаясь от любого шороха. — Фея! — протянул Ник, пожирая глазами выходящую из душа в одном полотенце жену. «Я, конечно, предпочел бы иное занятие, но у нас ровно час собрать чемоданы. Поэтому бери все, только самое-самое нужное». «А мы куда?» — покраснела от раздевающего ее взгляда девушка. «На Эреру. Подождем яхту там. Уверен, найдем себе занятия по душе, и даже охрану таскать не придется. Какую ты предпочитаешь фамилию? Салливан? Вершинина? Хосегава?» «На этих господ у меня уже подготовлены документы». «Хосыгава?» — уточнил Рэйвен. «Извини, Ник, но на эту фамилию ты внешностью не вышел». «А если так?» — дурашливо отозвался муж, чуть сгибая колени и растягивая пальцами глаза в щелочки. Девушка от души рассмеялась. Ник понял, что готов говорить и делать любые глупости, лишь бы Рэйвен оставалась веселой и беззаботной, как сейчас. — Давай уж лучше, Салливан. У меня где-то в далеких предках на самом деле были ирландцы. Ник стал перебирать паспортные карточки. — Тогда вот, моя дорогая Шарлотта, твой документик. Только до Ирера его доставать не вздумай. Полетим мы вполне законно, а то и уголовный срок схлопотать можно. Рейван кивнула и поспешила собирать вещи, но на середине пути все-таки остановилась. — А на чем мы летим? «На рейсовом лайнере». И прежде чем тень успела снова набежать на лицо жены, быстро добавил «У нас ВИП-апартаменты и отдельная стойка регистрации И я на всякий случай взял с собой дихлофос и респираторы». «Зачем?» — не поняла рейвен «Как зачем? Если снова придется прессу распугивать». Ник произнес это серьезным голосом, как сам собой разумеющийся факт. Но девушка прыснула, оценив юмор. «Хотя...» Порой ей казалось, что в каждой его шутке прячется и некоторая доля правды. Прилетел же он на Интегру и от дракона спас, и из башни вытащил. Ник был забавный и безбашенный, но Рэйвен уже точно знала, что за этой оберткой человек, на которого действительно можно положиться. В вип-зале рейса Соха-Эрера кроме них был только невзрачный мужчина средних лет, с крайне усталым лицом и красноватыми, по всей видимости от недосыпа, глазами. Рэйвен подумала, что ни за что бы не запомнила его даже после того, как они 15 минут сидели друг напротив друга в горизонтальном лифте. Серый плащ, серый чемодан, серая шляпа, которую он тут же надвинул на глаза, как только сел на скамью в стеклянной кабинке. Не похоже, что у такого человека водятся деньги на столь дорогой билет вероятно, какой-то государственный служащий. Лифт поднял троих пассажиров сразу на нужную палубу лайнера. Здесь их уже ждал сопровождающий, взглянувший на протянутые документы скорее для проформы. Он с натренированной улыбкой повел вип-гостей по коридору. Апартаменты Леграссов и Серого Кардинала, как его в шутку уже окрестил Рейвен, находились рядом. Еще в этой части лайнера были две элитные каюты но их владельцы либо прибыли заранее, либо им так и суждено было остаться пустыми. Апартаменты состояли из двух кают, изолируемых друг от друга переборкой. Большая, размером, наверное, с общий зал на Виктории, совмещала в себе функцию гостиной и столовой. Меньше — спальни. И в гостиной практически во всю стену был громадный иллюминатор. Пока Ник устанавливал чемоданы в специальную нишу, Рэйвен уже подпорхнула к стеклу и любовалась огнями ночного космопорта. Парень давно заметил, как ее буквально тянет к окнам, где бы они ни находились. Что она там видит? Свободу? Запасной выход? Ник впервые с момента их знакомства четко осознал, что альтруистическое чувство «хочу, чтобы ты просто была счастлива» сменилось на более эгоистичное, Хочу, чтобы ты была счастлива и непременно со мной. Тоненькая фигурка Рэйвен в белом брючном костюме и с распущенными локонами медных волос так ярко выделялась на фоне серо-серебряного хай-тека комнаты, словно горящий факел, огонь к которому Ника тянулась непреодолимой силой. Он тихо подошел и крепко обнял девушку со спины за талию, положив ей на плечо свой подбородок. «Что ты там видишь, фея?» «Жизнь, свободу, чувство полета. Все, чего у меня никогда не было и что ты мне дал. Я не умею всем этим пользоваться и всего боюсь». «И меня?» — тревожно уточнил Ник. Рэйвен рассмеялась и, повернувшись в кольце рук мужа, чуть откинула назад голову, чтобы было удобнее смотреть прямо в его глаза. «Конечно же нет. Я про глобальное. тебе досталось «Страшная трусиха». Ник потерся своим носом о маленький носик жены. «Ты очень смелый, Рейв. Просто не всегда помнишь об этом». «Уважаемые господа, приветствуем вас на нашем комфортабельном лайнере межпланетарных пассажирских перевозок. Просим вас по каждому сигналу оповещения пристегивать ремни во избежание травматических случаев» информацию о питании и дополнительных услугах вы можете найти у себя в каютах на главной странице терминала приятного перелета пойдем надо закрепляться ты голодная рейвен отрицательно покачала головой но если честно очень хочется спать ник понимающе кивнул тогда давай сразу пристегиваться лежа лежачие закрепые располагались с краев кровати И от этого получалось между парой такое расстояние, что смело бы улегся еще один упитанный пассажир. Ник увидел, как жена робко пододвинула руку к середине постели. а Он медленно приблизил свою. Между кистями оставалось буквально пара сантиметров. Парень почти физически чувствовал, как между ними циркулирует ток. Сердце уже так ухало, что слышно было в ушах. Хотелось отстегнуть эти чертовы ремни, прижать девушку к себе и целовать ее, целовать до потери сознания. — Нет, — сказал сам себе Ник, — Рэйвен нужно дать время научиться принимать самостоятельные решения. Осознавать, где ее желание, а где это нездоровая, взращиваемая с детства потребность угодить и соответствовать. Ник сдвинул кисть еще на сантиметр ответного движения не последовало хотя парень был готов поклясться что чувствует как напряглось от этого незамысловатого жеста все тело девушки ник вздохнул и сам переплел их пальцы фея если тебе в любое время дня и ночи захочется прикоснуться ко мне обнять поцеловать поговорить я здесь и весь твой не придумывай себе преград я не кусаюсь Рэйвен стушевалась. «Я постараюсь». «Не надо стараться. Просто не тормози свои чувства». Лампочка справа от переборки изменила цвет на красный. Лайнер начал взлет, и Ник распознал знакомый, очень-очень тихий, урчащий звук запущенного реактора. Он расслаблял и укачивал, навевая сладкую дрёму, которой парень и не думал сопротивляться.